Национальный вопрос. Крымские татары. Мечети и крики Муэдзина по ночам. Осенью 2012 года мы бродили по старокрымскому кладбищу в поисках могилы Александра Грина. Мы уже знали, что автор знаменитых романов «Алые паруса» и «Бегущие по волнам» последние годы жизни провел в Старом Крыму. Здесь же умер и был похоронен на скромном местном кладбище. Знакомые рассказывали нам, как пройти к месту захоронения писателя. Но мы где-то пропустили нужный поворот и заблудились. Будний день. На кладбище кроме нас не души. Дело к вечеру вот-вот начнет смеркаться. Нам уже как-то тревожно становится. И вдруг из-за поворота навстречу нам идет полтора-два десятка серьезного вида мужчин в темных костюмах и шапочками на головах. Мы сразу поняли. Крымские татары. Вот мы с ними поравнялись, поздоровались. Они ответили вежливо. Но, как нам показалось, без приязни, даже как-то настороженно. Тем не менее мы спросили, правильно ли идем к могиле Грина. А куда деваться? Больше ведь спросить не у кого. Тут они нам все подробно объяснили, и через пять минут мы уже были у памятника писателю. Фрейзи Грант бежит по волнам. Так состоялось наше первое соприкосновение с национальным вопросом. Нас часто спрашивают о национальном вопросе в Крыму, и в частности в нашем городке Старый Крым. Когда мы сами только начали рассматривать Крым как место будущего проживания, нас это тоже крайне интересовало. Так что поговорить на эту тему стоит. Когда кто-то поднимает тему национального вопроса в Крыму, то, конечно, в первую очередь он имеет в виду отношения русских жителей полуострова и крымских татар. Нас тоже в первую очередь волновало именно это. Если взять в целом все население полуострова, то русских здесь насчитывается 68%, а крымских татар – 11%. Однако в нашем Старом Крыму крымских татар лишь немногим меньше, чем русских. Здесь три православных церкви и две мечети и три школы – русская, крымско-татарская и греческая. Греческая вообще-то тоже русская, но так называется по традиции. Когда-то в ней действительно учились местные греки, а сейчас там изучают греческий язык и культуру. Конфликтов на национальной почве в городе нет. По крайней мере, за 8 лет жизни в Старом Крыму мы об этом ни разу не слышали и сами не сталкивались. Несомненно, у русских и крымских татар разная культура, традиции и религия, но это не мешает мирной жизни. Город никак не разделён на районы проживания по национальному признаку. Нет здесь ни татарского края, ни русской слободы, всё вперемешку. У нас с одной стороны соседи по участку крымские татары, и ещё крымские татары живут через три дома по улице. Вежливые, доброжелательные люди. Кстати, инжир который растет и плодоносит в нашем саду, это от них. Принесли нам черенки в первую весну нашей здесь жизни. Что мы можем сказать про характер крымских татар, исходя из своего личного опыта общения с ними. Они трудолюбиввы и обязательны. Два молодых татарина клали кафельную плитку и устанавливали сантехнику в ванной комнате нашего дома, а затем занимались отделкой гостевого домика. сделали все четко, быстро и аккуратно. До сих пор никаких дефектов не проявилось. Но ещё, если хочется съесть вкусный янтык или самсу, мы идём в кафе, где готовят крымские татары. А лучшую шаверму, которую мы ели за последние пять лет, делали на окраине старого Крыма в придорожном ларьке с надписью «Халял». Нам за свою жизнь приходилось бывать в местах, где приезжих действительно не любят. И это сразу чувствуется, неважно, улыбаются они вам или нет. Но это не про Крым. Крым это смешение разных народов и культур. Он всех принимает, главное, чтобы человек был хороший, и земли, и моря, и природы пока ещё хватает на всех. Если говорить про менталитет местных народов, то отличие тут есть. Русские крымчане спокойные, неторопливы, с некоторой ноткой пофигизма и необязательности, не агрессивны. Крымские татары более деловитые и бережливы. Местные общепиты торговля — это в основном они. Что касается украинцев, тут сказать нечего. Вроде бы, если смотреть на результаты переписи населения, их тут немало. А на деле мы не слышали здесь украинского языка даже в те годы, когда Крым был украинским. Часто нас спрашивают, как мы относимся к каждодневным крикам Муэдзина с минарета мечети. Что тут сказать? К этому относимся как объективной реальности. Как, например, человек относится к погоде. Она ему может не нравиться, но ничего с этим поделать он не в силах. Так и мы. Привыкли. Мало обращаем на это внимания. Это Крым. Здесь такая особенность. Его неотъемлемая часть. Анатолий. Ходил вечером фотографировать средневековую мечеть хана Узбека, сооруженную в 1314 году. Только приготовился, установил штатив, Настроил параметры съемки, как пошел дождь. Так что успел сделать всего несколько снимков ночной мечети. Но зато познакомился с Муйдином. Муйдин — это человек, который призывает мусульман к молитве. Местного муэддина зовут Эрнест. Ему лет 30, плюс-минус. Впрочем, могу и ошибиться. Потому что было уже темно, а мечеть хоть и освещается, но слабо. Я пока готовился к съемке и ждал сумерек, Видел, как в мечеть зашёл человек, и в двух маленьких окнах зажёгся свет. А потом я услышал традиционное «Аллаху Акбар», которое слышу каждый день по пять раз в сутки, поскольку мы живём совсем рядом с мечетью Узбека. А когда человек уже закрыл мечеть и направился к выходу, мы с ним и познакомились. Я раньше мог сказать, что Муидзин кричит или поёт, но теперь я знаю, что правильно говорить призывает». Это Эрнест меня поправил, когда я спросил, он ли это сейчас пел. Ещё я узнал, что в мечети Узбека всегда живой звук и никакой фанеры. Здесь и днём, и ночью к молитве призывает живой человек, через микрофон или усилители звука, но не запись, как в некоторых мечетях. Когда Эрнест по какой-либо причине не может прийти в мечеть, он просит сделать это кого-то из прихожан. Это объясняет, почему нам случается слышать разные голоса. В мечеть, кстати, можно свободно заходить человеку любой религии любого пола. Надо только придерживаться правил, которые можно прочитать при входе на территорию. Когда к нам приезжают гости, мы вводим их в мечеть на экскурсию. Она же не только религиозное сооружение, но и памятник истории и архитектуры.